Карадакское чудовище Легенды есть легенды, их от мифов трудно отличить. Одна такая зародилась на побережье Крыма и называлась Чершанде. В ней говорилось о змеином гнезде возле деревни Утузы. Здесь якобы жила змея, казавшаяся местным жителем копной сена. Это описание напоминает еще один загадочный рассказ любителя тайн Артура Конан-Дойля «Львиная грива». Там тоже происходили весьма удивительные вещи на побережье Британии, но главным подозреваемым в череде убийств оказалась не змея или какое-то мистическое существо, а похожее на пучок соломы медуза Цианея Капилата, случайно принесенная южным течением. Эта медуза действительно существует в океане. Длина ее щупальцев — 50 метров, а на концах расположены ядовитые рецепторы. Но в Крыму речь шла именно о рептилии — змее с ногами. Выбираясь на сушу, она становилась крупным животным. По легенде, этот змей был убит присланными акмалистским ханом стамбульскими янычарами. Однако потомство гигантской рептилии продолжало размножаться. Если предыдущий случай — еще можно было списать на чье-то воображение, то исправник Евпатории, лицо официальное, едва ли был склонен к необузданным фантазиям или галлюцинациям. Именно этот чиновник подал в 1828 году донесение о появлении в его уезде огромной змеи с заящей головой и гривой, которая любит пить кровь мелкого скота, и досаждает местным татарам, считающим ее шайтаном из жарких краев. Говорилось в донесении и о двух убитых местными жителями особях. Этот факт приводит в своей книге «Универсальное описание Крыма» краевед-тюрколог Василий Христофорович кандараки Далее история переместилась в XX век, в то коктебельское благолепие, которое сводило вместе писателей и художников. В 1921 году жене поэта Максимилиана Волошина, Марии, попалась на глаза заметка в феодосийской газете о том, что возле горы Карадак поселился огромный гад, на поиске которого отправили роту красноармейцев. Волошин отослал заметку Михаилу Булгакову, который тут же написал повесть «Роковые яйца». Учитывая опыт Конан Дойла с его «Затерянным миром» и «Собакой Баскервилей», и Булгакова с его собачьим сердцем и роковыми яйцами, невольно приходишь к выводу, что литературная фантастика на самом деле никакая не фантастика, а пищу для своего воображения писатели черпают из шотландских и феодосийских газет. После роты красноармейцев и булгаковского произведения животное благоразумно затаилось и вновь дало о себе знать уже 14 мая 1952 года когда другой известный писатель Всеволод Иванов метрах в пятидесяти от берега заметил большой метров 10-12 в окружности камень, обросший бурыми водорослями. Иванов принял предмет вначале за камень, потом за пучок водорослей, а дальше гигант начал двигаться и удлиняться. Оно было велико, метров 25-30, толщиной со столешницу письменного стола если повернуть ее боком, находилась под водой на полметра метр, и, мне кажется, было плоское. Чудовище извивалось так же, как плывущие змеи, и небыстро поплыло в сторону дельфинов. Они немедленно скрылись. Но не стоит думать, что чудовище являлось только писателем, склонным к фантазии. В сентябре 1952 года оно напугало простую собирательницу хвороста Варвару Зазулю, возле мыса мальчик. Поначалу она приняла чудовище за кучу сухих веток. Потом решила, что перед ней змея, поскольку головка казалась небольшой, но когда животное встало во весь рост, стало ясно, что это неизвестное современной науке существо. Оно начало разматываться, как клубок, и пищать показались нижние и верхние конечности. А на головке Варвара разглядела бугорки. Женщина не растерялась и начала отмахиваться от чудовища веревочкой. Тогда зверь укоризненно посмотрел на нее и ушел в сторону моря. Вообще, надо заметить, это существо избегало контакта с людьми, предпочитая охотиться на птиц и дельфинов. Позднее некоторые отдыхающие видели, как оно гоняло морских животных неподалеку от Карадакского ущелья. В конце 1960-х годов О неизвестном животном писал на страницах нового мира Славин, в рассказе которого огромная змея поселилась в районе Керченского полуострова. В конце XX века гигантский змей стал встречаться все чаще, но среда его обитания сужалась из-за погодных условий. Он больше не путешествовал на далекие расстояния, предпочитая селиться в одном месте. Криптозоологи дали этому ящеру Научное название — Катборозаурус Вильси. Лейтенант канадских ВМФ видел это существо в 70 метрах от себя, в бухте неподалеку от Ванкувера, и описал как змею, достигавшую в длину 30 метров, с широким ртом, усеянным мелкими острыми зубами. Она издавала скрежет и ныряла на глубину. На широкой массивной голове у нее было два черных глаза величиной до 15 сантиметров в диаметре. Она плавала, передвигая ластами и плоским хвостом, а питалась рыбой и птицами. Повало, сам гигант становился добычей крупного животного. В желудке кошелота однажды был найден почти целиком сохранившийся кадборозавр. Самым трогательным случаем встречи человека и кадборозавра считается история капитана-траулера Хагулунда. Которому во время рыбной ловли удалось поймать небольшую особь змея, покрытого чешуйками и шорсткой. Капитан посадил животное в бак, но бедняга так бился и пищал, что моряк из жалости выпустил его обратно в море. И все-таки является кадборозавр мистификацией, или нет? На этот вопрос трудно ответить. Происходит множество фальсификаций, наложений на снимок посторонних предметов. Моделирование фигур животных – недостоверные свидетельства. Однако участники научных экспедиций обнаруживают все больше доказательств того, что эти пережившие ледниковый период гиганты вовсе не миф. К тому же подобный миф возникает в разных концах земного шара. Есть и еще один довод, о котором все забывают – это логика. А логика подсказывает что лишенному фантазии и склонному шутить исправнику начала XIX века едва ли пришло бы в голову писать донесения об огромных змеях, если бы их на самом деле не существовало. И полуграмотная крестьянка Зазуля, жившая в 1950-х годах, никогда не видела феодосийских газет 1920-х годов и никогда не читала в архиве донесения исправника из Евпатории поэтому не могла опираться на чьи-то старинные впечатления. Когда о невероятных событиях рассказывают люди, ничем не связанные друг с другом, это является косвенным доказательством достоверности.